Ловля мыслей Я отвезла всех в Ибицу. Вдалеке на вершине холма виднелась крепость старого города Дальтвилла. За его стенами и аккуратными угловатыми бастионами под темнеющим вечерним небом сгрудились дома. Альберта с Мартой всю дорогу спорили на испанском. И я могла понять все, что они говорили, и все, что не понимали, но силились понять. Теперь я так хорошо знала испанский, как если бы родилась на острове. Альберто качал головой и повторял снова и снова. «Завтра надо все отменить. Все в силе, все уже устроено». «Позвони своим», — настаивал он. В его голосе звучали напряжение и тревога. «Прошу, Марта, позвони Адрия и остальным. Скажи, что все отменяется. Напиши об этом в интернете». Попроси их не приходить. Кем бы ни был этот Арт Батлер, мы ему не ровня. Потому что именно так и надо обходиться с убийцами и экотеррористами, удовлетворять их требования. Нет, папа, я не сдамся. Я твой отец. Моя задача защищать тебя. А я человек. И моя задача защищать планету. Ты невозможна. Нет, это ты невозможный. Ты понял? Это была семейная ссора. Их мысли были полны любви и заботы друг о друге. В этом преимущество телепатии, поняла я. Подтекст сам становится текстом, а невидимое — видимым. Я поняла, что любовь и доброта порой бывают яростными и насмешливыми. Марта и впрямь не боялась. «Давайте наслаждаться», — сказала она дерзко. «Вечер чудесный». Идём, Грейс, устроим себе приключение. Пойдем спасать мир. Приключение? переспросила я и больше ничего не сказала. Я будто приглашала саму себя. В общем, море с мы оставили машину на парковке на краю нового города. Я заехала на место задним ходом, как всегда советовал Карл, и представила, как бы он был мною доволен. Мы планировали пойти в ресторан Эль Пескадор но намеренно припарковались подальше. Хотели пройтись, хотели встретить побольше людей. Марта нахмурилась. «Зачем мы паркуемся тут? Нам надо устроить ловлю мыслей», — объяснил ей Альберта. «Ну, этим займётся Грейс, я на подхвате. И город — лучшее место для этого». «Кто-то помимо Софии Торрес должен что-то знать о планах Арта Баттлера и о том, где его можно найти». Это был очень людный вечер. Он идеально подходил для наших целей. Когда мы проходили мимо людей, я ловила их мысли, словно бабочек. И как бабочки, одни были красивее других. «Будь готова уловить что-то подозрительное», добавил Альберта. «Информация, которая нам нужна, может исходить от любого человека». Толпы становились гуще по мере того, как мы приближались к центру города. Была женщина, которая смотрела на ярко-желтое летнее платье в витрине магазина, воображала себя в этом наряде, гадала, сможет ли увеличить свой кредит. Была усталая девочка, которая недоумевала, почему родители не разрешают ей завести кролика. Мужчина, который беспокоится из-за того, что он слишком толстый. Другой мужчина предвкушал ночь в казино, хотел взять верх над тем, кто обыграл его вчера. Женщина вспоминала оргазм с более бережным любовником, чем тот, чью руку она сжимала. Какого-то туриста тошнило. Он сожалел, что заказал мидии. Мужчина пребывал в отчаянии, хотя и улыбался. Подросток залип в телефон, мечтая выглядеть так, как танцующий человек в ролике. Молодая пара хором жалела, что их отпускное жилье не расположено поближе к городу. Бармен вытирал столик на улице, мечтая о прежней своей любви, которая вернулась в Аргентину и вышла замуж за адвоката. Марта знала бармена и поздоровалась с ним. Астоманьяна сказал он и добавил, что с нетерпением ждет протеста. «Да, увидимся завтра». Собака пыталась сообщить хозяину, что ей хочется пить. Рядом с баром по каменным плитам шнырял таракан, проснувшийся пораньше, чтобы порыскать в темноте. Его мысли были полны почти человеческих эмоций — страха, похоти и голода. Невероятно тревожный человек был сам не свой от ужаса, что вот-вот умрёт. Но его жизнь была так предсказуема, что я знала, он точно проживёт ещё 53 года и умрёт без боли во сне в роскошной гостинице в Киото. Трое молодых людей... Женщина с курьерской сумкой, в которой лежали яблоки и хлеб, беспокоилась, что ей не хватает денег заплатить за жилье. Я прошла мимо человека, который винил себя за свой отпуск. Ведь в это время его мама лежала в больнице. Я знала это чувство. Вину за то, что тебе хорошо. Прошла мимо женщина моего возраста. Испанки в глубокой депрессии. Она мечтала исчезнуть. Я вспомнила дни после похорон Карла, когда я хотела только одного — не существовать. Меня завораживал ноль, и понятие, и само число. Уже у древних египтян был иероглиф для обозначения ноля. И он был взаимозаменяем с иероглифом, означавшим красоту. Я постоянно возвращалась к этой мысли. «Красота — это ничто». Как только возникло что-то, жди беды и боли. Я задолжала всему миру, и обязана чувствовать себя ужасно, так я рассуждала. И даже если не всему миру, я как минимум должна была чувствовать себя так перед своим покойным мужем и погибшим сыном. Я верила, что мне просто не суждено быть счастливой. И так приятно было наконец почувствовать себя иначе. Но даже там Даже на прогулке по городу я всё ещё чувствовала на себе тень вины. Она была как пятно на картоне, которое никогда не вывести, даже если подставить его под солнечные лучи.